Глава пятнадцатая. Рынок встретил нас шумом и суетой. С трудом найдя место для парковки, взяли покрепче детей за руки и пошли. Давненько я в такие места не выбиралась. В последнее время больше потела на покупки онлайн. Экономит время, не нужно выхаживать километры по магазинам. Радует богатый выбор. Всегда можно найти то, что ищешь. Нужный размер и посмотреть отзывы о товаре. Да еще пункты выдачи рядом с домом, чем не красота? Я поняла, почему Артем хотел вначале определиться с породой, а потом уже искать щенка в питомнике, а не на рынке. У нас разбегались глаза от такого убойного количества милоты. Мне кажется, нереально уйти отсюда без покупки. Руки так и тянулись потискать пушистые комочки, да нельзя. Дети прилипали то к одной клетке, то к другой, Пудели, шпицы, тойтерьеры, таксы, йорки, корги, кого там только не было. Артем даже сам оживился, рассматривая щенков. Но больше всего Кириллу понравился бигль. Они с Василисой надолго прилипли к клетке. Смешные трехцветные щенки с длинными ушами, мордочки рыжие с белым, а по спине еще черные пятна, как попона у лошади. И у всех на хвостах белые кисточки. Милота! Артем тоже смотрел благосклонно. Я думала, что выбор семейства определен, но тут Василиса подошла к следующей клетке и позвала меня. «Мама, мама, смотри, какие уши!» «Кто там?» И правда, уши у этих щенков были примечательные. «Французский бульдог», — прочитала я на клетке. Морды приплюснутые, в складочках, глаза как пуговки, сами крепко сбитые, этакие бурундучки. И окрас интересный. Один белый с черными пятнами, одно из которых на глазу, как у пирата. второй черный с белой полосой посредине морды и белой грудью, а третий полностью черный. Если два первых щенка скакали по клетке, играя, то третий лежал, положив голову на вытянутые лапы, и с грустью смотрел на нас. Кирилл подтянулся к нам посмотреть на щенков, долго разглядывал, ничего не говоря, а потом указал пальцем на черного. «Хочу его!» «Ты уверен?» — с сомнением спросил Артем. «Мне казалось, что тебе там щенки понравились». он кивнул в сторону предыдущей клетки ты сам сказал что я почувствую своего пса он мой уверенно произнес кирилл и правда словно в торе его словам еще недавно грустивший щенок резво поднялся на лапы и подошел к решетке он оказался не совсем черным на груди тоже было белое пятно словно галстук крупные лапы хвоста нет купирован что ли мама а давай мы пилата возьмем Чуть картавя жалобно попросила Василиса, указывая на щенка с черным пятном на глазу. Тут еще и хозяйка активизировалась, почувствовав, что подошли реальные покупатели. «Берите, не пожалеете, за двоих я вам хорошую скидку сделаю. С документами у них все в порядке, есть клеймо, мальчики, будут играть друг с другом, меньше скучая, да и дети между собой ссориться не станут, делячья собака». Кажется, нас приняли за семейную пару. «Мама, можно?» — сделала глазки кота из Шрека Василиса. «Ты же знаешь, что у папы аллергия. Нельзя». «А, -а, -а как же?» — растерялась хозяйка, переводя взгляд с Артема на меня. «А у нас папа властелин!» — гордо заявила Василиса и выдала вывод. «А у властелинов не бывает аллергии!» Хотелось сделать жест рука-лицо. Я едва сквозь землю не провалилась. На Артема я старалась не смотреть. А вот хозяйка смотрела на нас с сомнением, размышляя, что это у нас за такие ролевые игры, и можно ли нам доверить собак. «Катя, я могу дать деньги, если надо», — предложил Артём. «Нет, если вы выбрали, смотри документы, а мы с Василисой поговорим». Подхватив дочь на руки, я отошла в сторону. Сердце сжалось от того, что у неё на ресницах задрожали слезы. «Василиса, мы не можем». Представь, что придем домой, а папе станет плохо. И куда щенка тогда девать? Он будет жить у меня в комнате, уже в открытую всхлипывая произнесла дочь. А папе тебя и на ночь не поцеловать, и сказку перед сном не почитать, а щенку сидеть заперти, как в клетке. Ведь если выбежит, папа начнет чихать и задыхаться, стала быстро перечислять я, пресекая зарождающуюся истерику. Тихо-тихо, моя хорошая, давай лучше сделаем так. «Сейчас дядя Артем с Кириллом купит себе щенка, а мы придем к ним с папой в гости и посмотрим на его реакцию. Если будет все хорошо, тогда обсудим с папой покупку собаки». Боже, мне только щенка не хватало для полного счастья в сложившейся ситуации. Но у меня Василиса так редко плачет, что я готова пообещать хоть луну с неба, лишь бы ее успокоить. Пусть и не педагогично, но сердце у меня не железное. «Правда, правда». А теперь давай вытрем слезки и пошли к Кириллу. Не будем ему портить радость от покупки. К сожалению, все оказалось не так быстро. От хозяйки, помимо документов и веткнижки, получили распечатку с режимом питания щенка и обменялись телефонами. Я его тоже записала под требовательным взглядом Василисы. Артему надо было посетить ветеринара при рынке, чтобы подтвердил здоровье щенка. «Было решено, что я с детьми подожду его в кафе. Но при ближайшем рассмотрении местные забегаловки у нас доверия не вызвали». «Давай ключи», — сказала я. «От квартиры, где деньги лежат?» — тут же стал зубоскалить он. «Пока только от машины», — отозвалась я. «Лучше подождем тебя на стоянке». Завести своего монстра он мне доверил. Как раз пригодились мой сок с печеньем на перекус детям. Потом, когда Артем вернулся, мы совершили повторный забег. Там же на рынке купили переноску, лежанку, разные необходимые мелочи, игрушки, и совсем добром поехали домой. Переноска гордо стояла между детскими креслами. Кирилл хотел на руках щенка держать всю дорогу, но Артем убедил, что нельзя, лучше в переноске. Он маленький, может описаться. «Я голодный, как волк», — произнес Артем. «Думал, что после мы посидим, где-нибудь поедим». но не учел, что с животным нас не везде пустят. «Приглашаю к нам на пюре с котлетами. Вера Александровна вчера нам наготовила», — произнес и тут же хохотнул. «Дожил. Сказали бы мне десять лет назад, чем я буду завлекать к себе домой женщину». «Зато звучит весьма аппетитно», — улыбнулась я. «Хотя, знаешь, и котлеты проигрывают желанию потискать щенка». Правда, внутри немного засомневалась. С одной стороны, не хотелось, чтобы Василиса с щенком еще больше загорелась. А с другой, я же так с ним и не поговорила по поводу их встречи выпускников. Немного напрягало, что уже полдня прошло, а от Властелина тишина. Я-то думала, что он мне каждый час названивать будет. Как он там? Но звонить первой не хотелось. Ладно, не маленький. Благодаря его вчерашнему кулинарному подвигу холодильник забит под завязку, так что с голода не умрет. «Если не помешаем, то мы за. Будем только рады, да, Кирюх? Покажешь Василисе свою комнату?» «Покажу», — бодро отозвался мальчик. Счастливый от покупки щенка, он был готов на все, даже меня потерпеть. Вот так и получилось, что нагруженные пакетами с уже богатым приданным щенком и завалились опять к Артему. Дети ускакали показывать щенку его новый дом и распаковывать пакеты, а я, пока Артем шарил по холодильнику, взяла у них миски и первым делом налила щенку воды, а потом расстелила пеленки в коридоре. Хозяйка щенка говорила, что он приучен, так что посмотрим. И буквально через пять минут раздались крики. «Мама! Папа! Что случилось?» — кинулись мы к ним. Оказалось, что щенок присел на пол и наделал лужу. «Началось!» — с философским смирением вздохнул Артем. «Сейчас схожу за тряпкой». «А что вы делаете?» — удивился Кирилл, когда я немного макнула в лужу пеленкой. «Чтобы запах остался, и щенок знал, куда надо в туалет ходить», — пояснила я ребенку. «Кстати, ты уже придумал ему имя?» «Принцем давай назовем», — предложил вернувшийся с тряпкой и дезинфицирующим средством Артем. «Лужу наделал, и смотри, как гордо вышагивает». Словно почувствовав, что его упрекают или при виде тряпки, щенок побежал и, улегшись на свой лежак, притаился там. «Понимает!» — усмехнулся Артём. «Эй, принцем будешь?» Тот навострил уши. «Принц, ко мне!» — похлопал по ноге Кирилл, и щенок сорвался с места к нему. «Вот и решили. Главное, чтобы я при нём золушкой не стал!» — шепнул Артём мне на ухо, неожиданно близко наклонившись. Его дыхание защекотало кожу. «А то уже с тряпкой бегаю!» Так же быстро он и отстранился. Присел, убирая последствия. а потом строго произнес «Кирилл, теперь следить за ним и убирать будет твоей обязанностью». «Хорошо, пап!» Мы оставили притихших детей и вернулись на кухню. Да уж, маленькие щенки, как дети, за ними глаз да глаз нужен и требует воспитания. А дети, прося завести питомца, не думают о том, что с ним не только играть, но и убирать вот такие сюрпризы надо. «Когда с ним можно будет выходить гулять?» «Прививки есть. Несколько дней на акклиматизацию, и можно потихоньку выходить. С маленьким нужно раз пять-шесть гулять, чтобы на улице дела делать-приучить. А потом уже можно два-три. Представляю, как наша Вера Александровна обрадуется. Ей еще и за щенком следить. Хоть самому от отгулы бери». «Так возьми. Ты же сам себе хозяин. С сыном время проведете, больше сблизитесь». «Это кажется, что если хозяин, то гуляй не хочу». «А на деле это работники работают от и до, а у тебя ненормированный рабочий день. За всем глаз до да глаз нужен». Вначале, когда раскручивался и новые точки открывал, приходилось дневать и ночевать на работе. Сейчас хоть посвободнее стало. Кирилла в школу и в бассейн вожу. Забирает его из школы Вера Александровна. Но я стараюсь пораньше освободиться, хотя не всегда получается. «Ты молодец. А вот я себя иногда матерью и хидной чувствую». Влад, с ребенком, моя на работе пропадаю. Мне свекровь плешь проела, какая я отвратительная мать. Главное, что Влад и Василиса так не думают. Хорошая у вас девчонка, открытая, общительная. Незаметно, что ее такое положение дел гнетет, и с тобой она не капризничает, не требует повышенного внимания, значит, всего ей хватает. Ты когда таким психологом успел стать? Да пришлось пообщаться с умными людьми, нахватался. после ухода Анжелы, так и повисло недосказанное в воздухе, но я не стала поднимать эту тему. Едва зарубцевавшиеся раны лучше не ковырять. Они исправляются, учась жить без нее. Кстати, а у тебя есть фото с вечера встречи выпускников? А Влад не показывал? Упс. А ведь я со всеми этими потрясениями даже телефон его не додумалась проверить на предмет новых фото. Да ему вчера как-то не до того было. он мучился от похмелья покажешь артем потянулся за телефоном мы в группу договорились скинуть потом у кого что есть сейчас посмотрим он стал листать фото и воскликнул есть уже побросали листая я пока иду разогрею на эти рожи я уже насмотрелся что ж ты так и любимых одноклассниках подделай я его беря телефон так это в начале встречи были одноклассники а в конце уже пьяные рожи хохотнул артем Каждый от себя выкладывал свои фото, и можно было посмотреть с разных ракурсов расположение столов, где они сидели, интерьер, людей, а я, пользуясь случаем, стала изучать так интересующие меня детали. Пульс учащенно забился от волнения. Я все старалась понять, в какой момент вечера мой Влад исчез. «Так, не поняла, а что это за мымра на Владе висит?» — увеличила я фото танцующей пары. Это был еще Влад. Его вежливую, но немного напряженную улыбку я из тысячи узнаю. Происходящее ему не очень нравилось, чего не скажешь о бабе, что к нему прилипла. «Компромат изучаешь», — хмыкнул Артем, заглянув мне через плечо. «Не обращай внимания, это Светка Волкова. Она еще в начале вечера накидалась и захотела на ручки. Вернее, пошла по рукам». Я вытаращила глаза, а Артем хохотнул. Да не смотри ты так, со всеми нашими перетанцевала, с Олегом даже два раза. Он отбивался, но она объявила белой танец, и ему пришлось. Потом позвонила бывшему мужу и наговорила чего-то такого, что он за ней приехал и увез. Думаю, что они еще сойдутся. С чего ты так решил? А с чего бы еще мужику с пьяной бывшей возиться? Значит, что-то в душе к ней осталось, иначе бы не поперся за ней. Я не стала оспаривать мужскую логику, и продолжила листать дальше кадры вечера, набирающего обороты. Постепенно свежие лица присутствующих краснели, еще недавно тщательно уложенные прически растрепались, а взгляды становились все веселее и веселее. Кому-то стало жарко, сняли пиджаки, кто-то задорно отплясывал на заднем фоне. Поймала кадр, где Влад с Олегом пьют на брудершафт, и если лицо моего мужа расслаблено, то Олег смотрит на него холодно. Так и читается расчетливое желание его спаить. «Не поняла, Влад что, все-таки спал в салате?» — воскликнула я. Про салат я образно, конечно, но мне совсем не понравилось фото, где пьяный Влад лежит лицом в своей тарелке, обнимая ее руками, словно подушку. «Это уже конец вечера, когда он совсем потух», — заглянув в телефон, пояснил Артем. «Не переживай, я же тебе говорил, что салат убрал. Пустую тарелку ему успел подставить». Мы его отряхнули, встряхнули и доставили домой. «А майонез полезен для лица, как маска. Ты как женщина должна это знать!» — подмигнул он. Я лишь неопределенно хмыкнула и продолжила листать дальше, хотя настроение упало. Неприятно видеть своего любимого в таком неприглядном виде. Продолжила просматривать фото дальше, и на одном из них увидела Влада, обнимающегося с длинноволосым типом. Фотографировали танцующую пару, а на заднем фоне в кадр попали они. «Вот оно! Артем, можно я перекину себе это фото?» «Какое?» Увидев увеличенный кадр, он спросил. «Знаешь его? Я про него тебе говорил. Было впечатление, что они знакомы». «Нет, хочу спросить у Влада о нем». «Так зачем перекидывать? Влад в группе, откроешь фото на его телефоне». «Да лучше скину себе, мало ли удалят или еще чего. Где это тут у тебя?» «Да и я сам». Неожиданно он выхватил у меня телефон и смутился. «Тём!» — протянула я, подозрительно глядя на него. «А скажи-ка, как я у тебя записана? Такое чувство, что типа «Катя страшная, как атомная война!» Он бросил на меня смущенный взгляд и показал экран, произнеся «Всего лишь Катя школа спорт. Ты в школе спортивная девчонка была, и когда тогда позвонила насчет машины, я тебя в контакты так занес, не успел переименовать». «А нужно переименовывать?» Удивилась я, не найдя в этом ничего обидного. «Сейчас бы я написал «Катя секси» или «Катя красотка». «Ты еще напиши, Катя хочу переспать», — в сердцах воскликнула я. «Ты не против?» — вопросительно выгнал он бровь. И так это двояко прозвучало, что я вся вспыхнула. «Да иди ты!» — теперь уже смутилась я и кинула в него полотенцем, схваченным со стола. Артем со смехом поймал его. Хорошо, что на кухню пришли дети, привлеченные запахами, и заявили, что хотят есть. Я принялась помогать, пока он накрывал на стол, нарезала салат из овощей.